Брайан Ламли. Темное божество. Эпиграф. Отдан Суману был храм. Кто б этот ни был. Овидий. Фасты. Тосканские ритуалы. Где я мог раньше слышать о подобной книге или книгах? Наверняка что-то весьма редкое. Экземпляр в Британском музее? Возможно. Тогда какой, черт возьми, эти типы имеют к нему отношение? И вообще какие-то они странные. Всего несколько минут назад я сел в поезд в Бенкхэме. Для ночного поезда в нем было довольно многолюдно. И пьяный, болтливый, громкоголосый парень, вошедший в вагон прямо передо мной, сильно расстраивался из-за того, что все купе, похоже, полностью заняты. «Вот ведь чертовы британские поезда!» Пьяно проворчал он. «Либо совсем пустые, либо совсем полные. Никакой тебе организации!» «Скажешь, не согласен?» Он ткнул меня локтем под ребра, покачиваясь вместе со мной в тускло освещенном коридоре. «Эээ... ну да», — ответил я. «Так и есть. Ни у кого из нас не было чемоданов, и когда мы пробирались по коридору в поисках свободных мест в темных купе... Парень, которого я про себя назвал Джок, вдруг резко затормозил. Ну что за хрень, только погляди, еще и занавески задернули. Наверняка какая-нибудь парочка из 6 свободных мест. Черт бы их всех побрал. Только хрен я буду тут стоять, раз там места есть. Дверь оказалась заперта изнутри, но это препятствие ни на мгновение не остановило Джока. Он продолжал колотить в деревянную раму двери, пока она осторожно не приоткрылась на несколько дюймов, После чего он просунул щель ногу и толкнул дверь плечом, заставив ее полностью открыться. «Нет-нет!» – запротестовал худой бледный мужчина в пиджаке в полоску, закрывая собой проход. «Сюда нельзя! Это купе зарезервировано!» «Чего? Ну-ка покажи мне бумажку, что места заняты!» Джок многозначительно постучал ногтем по пустому стеклу двери. «Тогда и тревожить тебя не стану. А пока что, будь любезен, уступи-ка местечко!» «Нет-нет!» – начал было снова возражать худой, но его быстро оборвала короткая команда за его спиной. «Впусти их!» Я тряхнул головой и, зажав нос, надул щеки, чтобы прочистить уши. Голос, доносившийся из тускло освещенного купе, звучал глухо и неестественно. Вероятно, поезд вошел в туннель, из-за чего у меня постоянно возникают проблемы с ушами. Бросив взгляд в окно в коридоре, я тут же понял, что ошибся. Вдали... На темном горизонте виднелось красное сияние коксовых печей. Так или иначе, странный эффект... Резонанс. Тут же прошел, поскольку голос Джока прозвучал совершенно обычно «Ну вот так-то лучше! Пропусти-ка!» Оттолкнув плечом стоящего в дверях, он неуклюже опустился на сиденье рядом со вторым незнакомцем. Войдя в купе и закрыв за собой дверь, я увидел, что незнакомцев всего четверо. В шестером, включая Джока и меня, он мы могли вполне удобно разместиться на восьми сиденьях, расположенных по четыре лицом друг к другу. Я всегда был человеком довольно стеснительным, так что бросил лишь мимолетный взгляд на каждый из трех новых лиц, прежде чем достать книжку в мягкой обложке, которую купил днем в Лондоне. Взглядов этих, однако, оказалось вполне достаточно, чтобы я отложил книгу, поняв, что трое друзей человека в полосатом пиджаке выглядят весьма необычно, особенно один – Крайне высокий и тощий, напряженно сидевший рядом с Джоком. Остальные двое соответствовали примерно тому же описанию, что и полосатый, как я начал мысленно его называть, если не считать того, что у одного из них были тонкие усики. Но четвертый, высокий, был совсем другим. Мне хватило даже короткого взгляда, чтобы заметить, что на фоне остальных черт лица рот его выглядит крайне странным Так, словно он просто нарисован на лице, простая красная линия, без каких-либо признаков губ или чего-либо указывающего на наличие соответствующего отверстия. Обращали на себя внимание также толстые уши и густые брови, а столь пронизывающего взгляда мне не доводилось видеть еще никогда. Возможно, именно поэтому я быстро отвел глаза. Лицо его было настолько лишено какого бы то ни было выражения, что у меня промелькнула неприятная мысль о некоем колдовстве. По крайней мере, это объясняло, почему дверь была заперта. Неожиданно полосатый, сидевший рядом со мной и прямо напротив Безротова, вздрогнул, и, подняв взгляд от книги, я увидел, что оба смотрят прямо в глаза друг к другу. «Скажи им», — произнес Безротый, хотя я был уверен, что его странные губы даже не шевельнулись, а голос вновь показался искаженным, словно слова его проходили через целый лабиринт коридоров, прежде чем достигнуть моих ушей. э сейчас почти полночь», сообщил полосатый, болезненно улыбнувшись сначала Джоку, а потом мне. «Ого!» – язвительно заметил Джок. «Каждую ночью примерно в это время». «Ты весьма наблюдателен». «Да», – сказал полосатый, не обращая внимания на насмешку. «Так оно и есть. Но все дело в том, что мы трое...» Вернее, четверо, поправился он, кивая в сторону своих спутников Члены малоизвестной м -м, религиозной секты Мы должны совершить обряд И были бы вам весьма признательны Если бы вы, джентльмены, вели себя тихо Я понимающе кивнул Я человек вполне терпимый, но Джок считал иначе Секта? Резко бросил он Обряд? Он с отвращением покачал головой Так, я член шотландской церкви И вот, что я вам скажу. К черту все ваши языческие обряды!» Безротый сидел выпрямившись, не говоря ни слова и ничего не делая. Но когда он повернулся и посмотрел на Джока, глаза его сузились до щелочек, а брови неодобрительно сошлись над переносицей. «Э, «Возможно, будет лучше?» — поспешно сказал полосатый, наклоняясь через узкий проход к безротому, настроение которого явно переменилось. «Если они э, заснут...» Это абсурдное заявление или вопрос, после которого Джок тупо уставился на полосатого, а я изо всех сил пытался понять, что имеется в виду, было адресовано Безротому, который, не сводя взгляда с разъяренной физиономией Джока, согласно кивнул. Не знаю, что произошло после. Мне показалось, будто меня внезапно выключили. Я заснул, но не совсем, скорее погрузился в транс, полный странных впечатлений и мысленных образов изобилующий неприятными и реалистичными ощущениями, туманными обрывками мыслей и воспоминаний, которые всплывали в моем сознании, смешиваясь с мыслями странных людей в одном купе со мной. Но даже в этом полусонном состоянии мозг мой продолжал работать, возможно, даже в полной мере. Все мои чувства продолжали действовать. Я слышал стук колес и ощущал едкий запах табака из пепельниц в купе. Я видел, как усатый, Достает с полки над головой складной столик, раскладывает его и ставит в проходе между собой и безротым и полосатым с его спутником. Видел рисунки на его крышке, вызывавшие ассоциации с экзотическими творениями Чандлера Дэвиса, и пытался понять их предназначение. Голова моя, похожа откинулась назад, опершись об угол мягкого покачивающегося купе, поскольку я видел все это даже не двигая глазами. На самом деле я сильно сомневался, что вообще могу двигать глазами. И не помню, чтобы даже пытался это делать. Я увидел книгу, том в необычном переплете, название которого «Тосканские ритуалы» было написано архаичными выжженными буквами на его корешке. Книгу достал полосатый и благоговейно раскрыл на ритуальном столике, так что все, кроме Безротова, Джока и меня, могли видеть текст. Однако Безротова, казалось, приготовление нисколько не интересовали, словно он уже видел все это раньше, много раз. Зная, что я сплю или нет, я подумал о названии «Тосканские ритуалы». Где я мог прежде слышать о подобной книге или книгах? Я подсознательно чувствовал, что название мне знакомо, но в какой связи? Где-то на границе поля зрения я видел Джока, голова которого безвольно покачивалась, Судя по всему, в таком же трансе, а глаза неотрывно смотрели на задернутые занавески на окне купе. Уголком правого глаза я увидел губы полосатого и усатого, двигавшиеся почти в идеальном ритме, и представил себе губы другого, так я назвал четвертого, остававшегося для меня невидимым, делавшие то же самое. Все хором негромко считали некую замысловатую молитву. Молитву? Тосканские ритуалы? Какому темному божеству они поклонялись? И почему именно эта мысль возникла в моем спящем или загипнотизированном мозгу? И что теперь делает усатый? Он доставал из сумки какие-то предметы, аккуратно выкладывая их на церемониальный столик. Три из них он положил в одном углу стола, ближе к безротам Круглые пшеничные хлебы в форме колес с ребристыми спицами. Кто там писал о жертвоприношении круглых хлебов? «Фест?» «Да, фест». «Но опять-таки, в какой связи?» Потом я услышал имя, произносимое на распев троими участниками ритуала, но среди них не было Безротова, который продолжал сидеть, выпрямившись. «Сумман, сумман, сумман» – пели они, и неожиданно все встало на место. «Сумман», которого Марциан Капелла называл повелителем преисподнего. Теперь я вспомнил об ужасных тосканских ритуалах, книгах, содержавших литургию Суман, как писал Плиний в своей естественной истории. Конечно же, Суман, владыка ночи, ужас, идущий во тьме, Суман, у которого было столь мало поклонников и культ которого был окружен такой тайной и страхом, что если верить святому Августину, даже самые любознательные не могли ничего о нем узнать. Значит, Безротый, который вел себя столь равнодушно во время обряда, в котором участвовали остальные, наверняка был жрецом культа. Хотя взгляд мой был прикован к одному месту, и в центре моего поля зрения находилась одна из трех картинок на стене купе, прямо над головой Усатого, я тем не менее отчетливо видел лицо Безротого, а слева, словно в тумане, лицо Джока. Молитва подходила к концу, завершаясь призывом к божеству и предложением хлеба. Похоже, впервые за все время Безротый проявил какой-то интерес к происходящему. Он повернул голову, взглянув на столик. И когда я уже не сомневался, что он протянет руку и возьмет хлеб, поезд дернулся, и Джок соскользнул со своего сиденья, так что голова его оказалась где-то на уровне правой руки Безротого. Безротый резко повернул голову, и в его холодных глазах блеснула неподдельная ярость. Брови его ощетинились, черты лица напряглись, и лишь странный нарисованный рот оставался лишенным каких бы то ни было эмоций. Однако он даже не попытался подвинуть голову Джока. Лишь потом я понял, что произошло. К счастью, я не мог охватить взглядом все купе и то, что в нем происходило. Я видел лишь как лицо Джока, выглядевшее на границе моего поля зрения лишь как неясный силуэт с более темными пятнами на месте глаз, носа и рта, внезапно исказилось, словно от ужаса или боли. Он не произнес ни слова, не в силах вырваться из проклятого транса, но глаза его вылезли из орбит, а лицо судорожно дернулось. Если бы я только мог отвести взгляд или вообще закрыть глаза, чтобы не видеть эту жуткую картину и уставившегося на него безротого. Затем я заметил происшедшую с безротом перемену. До этого кожа его была землисто-серого цвета, как у всех нас в слабом свете то вспыхивавшей ярче, то тускневшей лампочки на потолке. Теперь же, казалось, он покраснел. По его лицу ползли розоватые волны неестественного цвета, с которыми сливалась красная щель его рта. Казалось, будто... Господи, у него не было рта! Нарисованная щель полностью исчезла на наливающемся краской лице, и остались лишь глаза и нос. «Какой кошмарный сон!» – подумал я. «Я знал, что это наверняка сон. Подобного просто не могло быть в реальности». Словно в тумане я видел, как усатый убирает хлеб и складывает странный столик. Я чувствовал по ритму колес, что поезд замедляет ход. Судя по всему, мы подъезжали к Гренлоу. Лицо Джока к этому времени исказилось до неузнаваемости. Белое, с вытаращенными глазами, оно бледнело с той же скоростью, с которой краснело лицо Безротова, которому это прозвище теперь подходило в полной мере. Внезапно лицо Джока перестало дергаться, челюсть отвисла Глаза медленно закрылись, и он соскользнул на пол, исчезнув из моего поля зрения. Поезд теперь двигался намного медленнее, и колеса его стучали на стрелках, сообщая о приближении к станции или депо. Безротый повернул свое чудовищное, кошмарное лицо ко мне, наклонившись через проход. Я мысленно вскрикнул, не в силах сопротивляться, и напрягся изо всех сил, пытаясь вырваться из транса, который, как я вдруг понял, вовсе не был сном. Поезд резко затормозился с свистом и скрежетом. Снаружи в темноте начальник станции что-то кричал носильщику на невидимой платформе. Когда поезд остановился, Безротова на мгновение отбросила назад, но прежде чем он снова успел приблизить ко мне свое лицо, к нему обратился усатый. «У нас нет времени, господин. Это наша станция». Безрота еще секунду нависал надо мной, словно не решаясь что со мной делать, затем встал. Остановившись в дверях Когда остальные прошли мимо него в коридор Он поднял правую руку И щелкнул пальцем Я почувствовал, что снова могу двигаться Быстро моргнув Я встряхнулся и выпрямился на сиденье Чувствуя, как онемела спина между лопатками Послушайте Начал я Тихо Приказал похожий на эхо голос Естественно Нарисованный фальшивый рот его обладателя Даже не пошевелился Я был прав. Меня загипнотизировали, и все это мне вовсе не снилось. Этот фальшивый рот, идущий во тьме, властелин ночь поведитель преисподней, молитва сумману Я раскрыл рот от ужаса и удивления, но прежде чем я успел выговорить одно лишь слово сумман произошло нечто чудовищное. Его жилет слегка раздвинулся внизу, и из-под него выскользнула длинная белая щупальца. Кроваво-красный конец, которого он на мгновение повис, словно змея над моим окаменевшим лицом, а затем ударил. Я почувствовал, что кожа на моем лице рассекло словно бритвой, потекла кровь. Потрясенный, я упал на колени, не в силах даже закричать, и машинально потянулся к носовому платку. А когда я, съежившись от страха, снова поднял взгляд, без ротова уже не было. Вместо него... Стоя на коленях и тщетно пытаясь стереть кровь с лица, я обнаружил перед собой безжизненное лицо спящего Джока. Спящего? Я закричал. Когда поезд отошел от станции, я продолжал кричать. Когда на мои крики никто не ответил, я сумел дернуть за сигнальную веревку. А потом, пока не появились люди, чтобы выяснить, что случилось, я все кричал и кричал. Не из-за того, что случилось с моим лицом из-за того, что случилось с Джоком. В его левом боку зияла неровная кровавая дыра размером в два длины, и во всем его безвольно обмякшем теле не было ни капли крови. Он просто лежал, наполовину соскользнув сиденьем. Жертва чертово языческого обряда, заменивший собой жертвенный хлеб лишь потому, что поезд дернулся в неподходящий момент. В итоге, Джок был принесён в жертву сумма. Текст читал Макс Блиски.